и после обязательных расспросов о самочувствии сообщил, что пареньки из «Тойоты» нашлись. Сами же и разболтали в сауне, принадлежащей ему, Николаю Ивановичу, про то, как встретились с неизвестным им авторитетом на узенькой дорожке. Ну, точнее, выясняли в дружеском кругу, как его вычислить, потому что унизил, отняв стволы, а потом без опаски вышвырнул их из машины. Таська, ну, есть в сауне такая девица-мастерица, их обслуживала и запомнил разговор. «Так уж и распелись?» Не очень поверил в начале страхов. «Но они знают, чья это сауна, я для них свой», объяснил Колян Лиса. «А ты авторитет, считают они, приблудный, прибыл на гастроли». «Понятно». Парням приказ дал Еремей Баранов. Баран его, Кликуха, командует Скорпионом. Фамилии нужны? Да нет, на кой ляда не мне. Главное, Баран. В точку попал Евгений Львович. Крупный хищник. Но, имей в виду, они еще про одно дело говорили. Прикидывали, не ты ли тот самый, который замочил журналистку на даче? «Что?» — внезапно охрипшим голосом проговорил Страхов. «Повтори, Коля». «Повторяю. Они считают, что ты приезжий. Авторитет или киллер? Понять не могут. Но не сомневаются, что тебя кто-то вызвал в Москву и сделал заказ». «А какие у них основания так считать?» «Им приказал пасти тебя баран». И Баран же до этого посылал их и еще двух из тех, кто были в сауне, водить твою журналистку. В сауне их четверо оттягивалось. Все свои вот и делились впечатлениями. Соображали под бутылку до порог, связывали узелки. Выходит, чужаку сделали заказ? Ну почему обязательно чужаку? Может, и своему, который даже, может быть, и на виду так безопаснее, сознанием дела объяснил Колян Лиса. На таких не подумают. Николай Иванович с чувством произнес страхов. Если тебя снова захотят пришить твои друзья-соратники, ты только свистни. Я им головы отвенчу за тебя мгновенно. Колян Лиса довольно засмеялся. Он ценил дружбу со Страховым и помнил добро. «Ты лучше ко мне приезжай. Попаримся. Есть еще одна сауна у меня, про которую мало кто знает. И при ней ресторанчик для особо уважаемых и почетных». «Коля, мы с тобой православные люди. Сорок дней пройдет тогда». Тебя понял. Эй, у Страхова неожиданно возникла идея. А мне все-таки понадобятся фамилии и клички этих двух придурков из Скорпиона. Запоминай. Жучков Витька, по кличке Жучок. И Емельянов Мишка, Кликуха Емеля. Забавы раскрепощенных журналисток. Валерия Кощак и Ирина Прибылова условились поужинать вместе в небольшом ресторанчике «Лиса и Фазан». Девицам нравился этот ресторан потому, что он считался охотничьим, и его посещала в основном мужская публика – парни и мужики среднего возраста, причислявшие себя к охотникам. Молодые женщины – Изредка заходившие сюда пользовались усиленным мужским вниманием. Ну, нельзя сказать, чтобы это было так уж важно для Валерии и Ирины, однако сознание того, что мужчины клюют на них, делало жизнь более приятной. Ну, естественно, подруги За Мартини, креветками и жульенами, говорили о редакционных событиях. Главная тема Кто убил Мареву? Она продолжала усиленно обсуждаться во всех редакционных кабинетах и на каждых журналистских междусобойчиках.